и на всякой гордости. Властолюбие, землетрясение, сламывающее и взламывающее все гнилое и пустое внутри, ракочущий, грохочущий, карающий разрушитель повопленных гробов, сверкающий вопросительный знак возле преждевременных ответов. Властолюбие, пред взором его человек присмыкается, гнется, раболепствует и становится ниже змеи и свиньи,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 к самодавляющим вершинам, былая как любовь, заманчиво рисующая пурпурное блаженство на земных небесах. Властолюбие, но кто назовет его «любием», когда высокая стремится вниз к власти? Поистине нет ничего больного и подневольного в такой прихоти и нисхождении. Чтобы одинокая вершина уединялась ненавеки навеки и недовольствовалась сама собой, чтобы гора спустилась к долине и ветры вершины к князинам. О, кто бы нашел настоящее имя, чтобы окрестить и возвести в Добродетель такую тоску? Дарящая добродетели так назвал однажды Заратустра то, чему нет имени. И тогда случилось и поистине случилось в первый раз, что его слово возвеличило «всебелюбие». Цельное, здоровое «всебелюбие», бьющее ключом